женщинам Вы ведь не поверите я только фикция уличный вечерний дым расскажите что на египет напали гиксы и он все таки не остался пустым но ведь вы не поверите что мрамор душен и что мраморную душу можно задушить это тем которым так послушен из алмазов капель бриллиантовая нить а вам капель шум казался ли уменьшенным ледяным безстрастием снежных гор это всем В глаза глядевшим женщинам, — мой ответил взор, — напишу, а потом напечатаю, и родное будет далеко, ведь смешно обкладывать мраморную душу ватой, а это так приятно и легко. Поднимаюсь и опускаюсь по зареву распалившихся взоров тысячных толп и, нелепо аплодируя в глаза, ревут уличные суматохи, натыкаясь на трамвайный столб. Затыкаю уши рукоплесканиями слепых аудиторий, И гул мостовых обрушивается, Как тяжелый и мокрый компресс. А в моем тоскующем и на румяненном взоре Есть еще много и много разных чудес. Голые женщины в бездонном изумруде, В замке и академии седобородых королей, И по пустыням бестрепетности, Уносящаяся на верблюде В равномерном качании путаница мировых ролей. И все разыграно, до миниатюры мизинца, и голоса упакованы в изящный футляр. А я, небрежностью реверанса атласного принца, перепутываю по подернувшихся пылью пар.